Прямые и косвенные наставники. Великие мастера – это великие наставники. Лайла Гифти Акита. Мы получаем от жизни уроки, опыт и наставления, но не сразу понимаем, что это и есть обучение. Так было и со мной. Перед тем, как предложить вам следующее упражнение, хочу с особой благодарностью и даже благоговением вспомнить двух людей, которые сыграли ключевую роль в моей судьбе. Моя мама, Азиз Мараджабова и мой наставник Шамсудин – те две линзы в очках, через которые я с детства смотрел на мир. Фамилию у Шамсудина я никогда не спрашивал, так как был еще ребенком. Папа погиб, когда мне был год. На руках у мамы, совсем молодой, осталось десять детей. Двое из них умерли в детстве но, несмотря на трудности, она смогла вырастить нас и поставить на ноги. Отчасти мой дядя Курбан заменил отца, послужив примером мужского поведения. Но мама, заботясь о моем воспитании, привела меня к наставнику Шамсудину. Он был духовным лицом в нашем селе и целителем, вылечил мои глаза, когда врачи отказались. Шамсудин заложил в моем сердце стремление так же, как и он, помогать людям находить себя в жизни. Его пример стал для меня путеводной звездой. Благословение мамы помогло мне справиться с долгами, а слова Шамсудина сопровождают по жизни до сих пор, хотя его уже нет на этой земле. Послушайте их внимательно. Возможно, они коснутся и вашего сердца. «Жизнь как тонкая нитка» может оборваться в любой момент. Живи так, чтобы ни о чем не сожалеть. Поступай так, чтобы тебе никогда не было стыдно. А сейчас расскажу о других двадцати моих наставниках. Это люди, которые значительно повлияли на мое становление. С кем-то из них я имел честь общаться и работать лично, другие вдохновили меня через свои книги, идеи, мысли и жизненный путь. У каждого из них я взял что-то особенное. С опытом понял верность фразы «Когда ученик готов, появляется учитель». Это не просто красивая фигура речи. Это истина. Пока вы не готовы воспринимать суть наставлений и опыта других, путь к росту для вас закрыт. Первый. Моим первым наставником стал пророк Мухаммад саллаллаху Аллахи Вассалам, мир ему. Это был человек бескомпромиссной справедливости в любых ситуациях, даже невыгодных выгодных лично ему. Большинство людей вспоминают о справедливости, когда нарушают их собственные права, но предпочитают молчать, когда нужно встать на сторону других, особенно если это требует усилий или риска. Пророк Мухаммад же поступал иначе. Я беру с него пример. В моменты сомнений, когда нужно принять верное решение, я мысленно спрашиваю, как бы он поступил на моем месте. Меня впечатляют его скромность и простота. Он родился обычным человеком, как и каждый из нас. Возможно, он был избран еще до рождения, а возможно, стал избранником в процессе жизни. Но одно не вызывает сомнений – Он точно обладал всеми этими добродетелями. Еще я научился у него человечности. Пророк относился к соседям, к нуждающимся, к простым людям с добротой, заботой и искренним участием. Я научился у него точности и надежности в денежных отношениях. Пророк был купцом, водил торговые караваны, работал с людьми с рынка, а это совершенно особый тип мышления. Тем не менее, даже в такой среде он оставался предельно надежным в исполнении своих обязательств. Я знаю не понаслышке логику и среду базарных торговцев, и могу сказать, что сохранить такую честность – это огромный труд, который вызывает у меня особое уважение. Даже спустя десятилетия его партнеры и покупатели помнили его честность, надежность и справедливость, а это живое доказательство того, каким человеком он был на самом деле. Пророк Мухаммад своим примером показывал, как создавать вокруг себя экологичную здоровую среду взаимоотношений между людьми. И это еще один урок, который я усвоил. Пророк обладал ценным качеством, влиять на окружающих своим внутренним состоянием. Он вдохновлял своих учеников и последователей настолько, что они были готовы отдать за него жизнь. На примере пророка Мухаммада я понял, как важно сохранять верность своей миссии. Прошло почти полторы тысячи лет, а его дело живет, распространяется, вдохновляет миллионы. Такая преданность своему пути – редкость, и она не может не восхищать. И последний важный урок, который я извлек – необходимость быть хорошим мужем и семьянином. У пророка была большая семья, и он умел находить тонкий, мудрый и заботливый подход к каждому. Его внимательность, терпение и справедливость помогали сохранять гармонию, взаимное уважение и тепло. Мне, конечно, еще очень далеко до нашего пророка, мир ему, но я стараюсь. Его пример, мой внутренний ориентир, от которого я стараюсь не отступать, в каждом своем поступке. Второй. Вторым наставником для меня стал Махатма Ганди. Меня вдохновляет решимость его мягкой силы, его способность влиять на людей и события через убеждения, моральный авторитет и ненасильственные действия. Он смог донести до своего народа идею освобождения так, что даже несогласные были вынуждены отступить. Его фраза «стань тем изменением, которое хочешь видеть в мире» перевернула мое сознание. Вот настоящая мудрость. Ведь чаще всего люди просто говорят, каким должен быть мир, критикуют или призывают. Но стать самому тем, о чем говоришь, совсем другой уровень. Это путь внутренней честности и настоящей ответственности. Ганди доказал, что моральная стойкость Может быть, сильнее оружия. Я стараюсь следовать этому принципу. Не просто говорю о важности образования, а строю школы, не только рассказываю о важности чтения, но и читаю сам, пишу и распространяю книги в своей стране и за ее пределами, создаю у людей потребность в чтении, в росте, в развитии и так во всем. Провожу воду, сажаю деревья, воплощаю идеи, в которые я верю, чтобы стать тем, о чем мечтаю. Третий. Моим третьим наставником я считаю Нельсона Манделу. Прощение — это первое, чему я у него научился. Он провел в тюрьме четверть века, 25 лет. И когда вышел на свободу, он простил тех, кто отнял у него лучшие годы жизни, Оскорблял и унижал. Он сделал это ради будущего своей страны и своего народа. Нужно обладать поистине огромной духовной силой, чтобы после всего этого простить своих обидчиков. Он преодолел свою боль и обиду. В какой-то мере он повторил слова Иисуса «любите врагов ваших» и показал это действием. Я стараюсь подражать ему, хотя окружающие не всегда понимают такое поведение, но я чувствую, как этот путь делает меня сильнее. Преодолевая в себя обиду и гнев, я становлюсь более стойким. Второе, чему я у него научился, — идти до конца, не сдаваться, несмотря ни на что. 25 лет лишений не сломили его. Он продолжал верить, бороться и надеяться, и в итоге достиг цели. Он не только помог своему народу и изменил ход истории своей страны, но и оказал глубокое влияние на мировое сознание. Его стойкость вдохновляет меня идти вперед, даже когда трудно. Четвертый. Моим четвертым наставником стал Мухаммад Юнус из Бангладеш. Впервые я прочитал о нем в книге Стивена Кови. Он создал микрофинансовые организации, чтобы помогать женщинам в беднейших слоях общества. Эти женщины работали за унизительные 2 цента в день. У них не было средств даже на покупку материалов, с которых они могли бы начать свое дело. Когда Юнус вернулся на родину после обучения на Западе, то понял, то, чему учат в университетах про экономику и бизнес, абсолютно не соответствует реальности его страны. Он начал с простого, просил банки выдать бедным женщинам небольшие кредиты по 25 долларов, но банки отказывались иметь дело с бедняками. Тогда Юнус стал давать деньги сам, женщины возвращали все до последнего цента. Видя это, он продолжал брать кредиты на себя и помогал все большему числу нуждающихся. Так он создал собственную микрофинансовую организацию, за которую впоследствии получил Нобелевскую премию. Компания Мухаммада Юнуса называется Граминбанк. Она основана в 1983 году в Бангладеш и занимается микрокредитованием бедных, особенно женщин. В банке действует 2568 филиалов, где работают 18203 сотрудника. За всю свою историю Громинбанк выдал более 38 миллиардов долларов 10 миллионам 600 тысячам заемщиков. Уровень возврата кредитов около 98%. Банк вдохновил создание аналогичных проектов в более чем 64 странах. Во все времена человечество не принимало, а порой и уничтожало тех, кто опережал свое время. Джордана Бруно был сожжен, Коперника судили, книги великого ученого Альберуни сжигали, хотя именно он изобрел глобус. А Виценну, основателя медицины, называли безбожником, он вскрывал тела умерших, чтобы научиться лечить живых. Эти люди видели то, чего не замечало большинство, и потому вызывали страх, непонимание и сопротивление. Не зря появилось выражение «нет пророка в своем отечестве», «гении, новаторы, пророки, они на столетия опережают свое время». Мухаммад Юнус стал для меня примером того, как можно глобально изменить мир, начав с малого. Его история – вдохновение для каждого, кто стремится не просто знать, но и действовать. Я понял, что общество часто сопротивляется новым знаниям и идеям, Но несмотря на это, нужно искать способы воплощать их в жизнь, начать с малого и показать, какую реальную пользу людям это приносит. Только так новое становится принятым. Пятый пятым наставником для меня стал Абу Алин ибн Сина. Авиценна Авиценна родился в Бухаре. С раннего детства он стремился к знаниям выучил наизусть Коран, изучал религию, философию, медицину. К его 13 годам вокруг не осталось учителей, которые могли бы дать ему что-то новое. А в ту эпоху Центральная Азия была средоточием науки и культуры, куда приезжали учиться люди со всего мира. У Авиценной я перенял жажду познания. Возможно, он был вундеркиндом, но никогда не останавливался в обучении. В любом возрасте он продолжал развиваться. Авиценна стал одним из первых, кто заговорил о важности карантина во время эпидемий. Он предлагал временно закрывать рынки и мечети, чтобы остановить распространение болезни. Он также разрабатывал уникальные методы диагностики, опережавшие свое время. Например, в его культуре мужчина не мог прикасаться к женщине, если она не была его родственницей. Чтобы измерить пульс, он придумал тонкий и изящный метод. Нитью соединял свою руку с запястьем пациентки, находящейся за шторой. По микроколебаниям нити Авиценна ставил точный диагноз и назначал лечение. Существует любопытная история. Однажды состоятельная женщина решила подшутить над Авиценной Она вызвала его к себе якобы для лечения, но вместо своей руки привязала к нити кошку. Врач почувствовал необычный пульс и сказал «дайте ей молока, она беременна». Это было действительно так. История разлетелась повсюду, а имя Авиценны стало символом гениальности и доверия. Сегодня перед зданием ООН в Вене установлен памятник четырем выдающимся ученым исламского мира, которые внесли огромный вклад в медицину, химию, астрономию и поэзию. Авиценна Абу Али Хусейн ибн Абдалах ибн Сина изображен с книгой. Рази Абуль Хасан Али ибн Абдалах ибн Сина Аль-Рази с лабораторной посудой. Бируни Абу-Рейхан Мухаммед, Ибн Ахмад аль бируни с глобусом Хайям, Гияз Аддин, Абуль Фатх, Амар Ибн Ибрахим Хайям Нишапури с карандашом и бумагой. Главное, чему я научился у Авиценны, это следовать своему делу, несмотря ни на что. Его преследовали, ему запрещали работать, он жил в изгнании но даже тогда он продолжал писать медицинские трактаты и заниматься наукой. Авиценна остался верен своей миссии, и этим вдохновляет меня. Его книга «Канон врачебной науки» после изобретения книгопечатания была выпущена одной из первых наряду с Библией. 6. Шестым наставником, я считаю, президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Он пришел к власти в один из самых тяжелых периодов в истории страны, во время гражданской войны, когда под угрозой оказалось само существование государства и нации. Все происходило у нас на глазах. В условиях полного отсутствия ресурсов, армии и международной поддержки, при внутреннем хаосе, мародерстве и активности боевиков, страна оказалась в тупике. Несмотря на это, президент сделал, казалось бы, невозможное, сохранил государство и восстановил его. Рискуя жизнью, он последовательно реализовывал свою программу. Сегодня в страну приходят инвестиции и развивается экономика. У президента Мамалира Рахмона я научился настойчивости в созидании, вере в себя и способности доводить начатое до конца. Седьмой. Следующим моим наставником стал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. После распада Советского Союза Назарбаев сохранил стабильность и избежал конфликтов на национальной почве, которые охватили многие республики бывшего Союза. Благодаря грамотному подходу к статусу казахского языка он не допустил оттока квалифицированных кадров. Мягкий языковой переход сопровождался экономическим ростом и общественным согласием. Его стратегическое мышление, умение проводить реформы и развивать не только крупные города, но и регионы, произвели на меня сильное впечатление. Президент поэтапно реализовал масштабные программы, включая строительство новой столицы. родившейся в семье шахтера, Он стал выдающимся политиком, который создал условия для свободного развития всех наций в стране. У него я научился дипломатии, управлению в кризис, стратегическому подходу и способности шаг за шагом строить будущее, не разрушая настоящее. Восьмой. Восьмым наставником я считаю президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Я наблюдал, как всего за 5-7 лет он радикально изменил не только условия жизни в стране, но и мышление своего народа. Это привело к серьезным сдвигам в экономике и изменило отношение международного сообщества к Узбекистану. Еще 10 лет назад инвесторы обходили страну стороной, а деловая среда была непрозрачной. Сегодня Узбекистан стал привлекательным для вложений, Реформированы законы, упрощены правила ведения бизнеса, защита инвестора стала реальностью. Рост ВВП Узбекистана впечатляет, и его можно назвать настоящим экономическим чудом. Одна идея может изменить жизнь, одна книга – перевернуть мышление, а один человек способен изменить страну. Мерзиёев стал таким человеком для Узбекистана. Его путь показывает, насколько велика сила лидерства и перемен, когда за ними стоит ясное видение и воля к действию. Я по-прежнему учусь у него, анализирую принятые им решения и их эффект. Девятый. Моим девятым наставником стал Томас Эдисон. Особую ценность для меня имеют его вера в свою идею и умение не останавливаться перед трудностями. Томас Эдисон показал, как упорство может превзойти талант, а внутренняя убежденность – изменить весь ход жизни. Он научил меня трем важным вещам. Во-первых, легко отпускать неудачи, не зацикливаясь на них. Во-вторых, постоянно искать новые пути, не бояться ошибок. В-третьих, настойчивости, важнейшему качеству на пути к успеху. Она, как огонь, плавит все преграды на пути. Меня впечатлило его высказывание о десяти тысячах неудачных попыток, которые для него были просто шагами на пути к цели, а не потерей времени. Это полностью перекликается с мыслью Конфуция. Не меняйте цель, меняйте пути к цели. Когда мне трудно, я вспоминаю эти уроки, Анализирую свои действия и понимаю, что даже неправильные решения все равно приближают меня к нужному результату. Это помогает мне двигаться дальше. Десятый. Десятый наставник, Одинаев Мирзаюсов учил меня математике. Он сумел донести три важные истины. Первая — ценность времени. Помню, как часто он повторял, насколько важно беречь каждую минуту, особенно в детстве. Он убеждал нас, что если не ценить время с юных лет, то во взрослой жизни можно многое потерять. Это он привил мне чувство дисциплины и стремление к продуктивности. Вторая истина. В любой сфере, где есть наставник, можно добиться выдающихся результатов. Чтобы стать чемпионом, важно учиться у лучших. Уровень моего учителя был настолько высок, что еще в школе, занимаясь с ним, я решал задачи университетского уровня. Поступив в политех, я с легкостью справлялся со сложными задачами по высшей математике, чем нередко удивлял окружающих. Этот прочный математический фундамент впоследствии помогал мне эффективно вести бизнес и управлять сложными проектами. Третья важная вещь, которую я усвоил от него, это то, каким доступным и открытым должен быть настоящий наставник. Очень важно, чтобы ученик не чувствовал себя лишним, не стеснялся задавать вопросы и не боялся лишний раз обратиться за помощью. Ученик никогда не должен думать, что его слишком много. Я хорошо помню, как проходил по 12 километров в горы, чтобы попросить учителя помочь с задачей, которую не мог решить сам. Иногда я приходил к нему даже ночью, и мы до самого утра, при свете керосиновой лампы, ведь из-за войны часто не было электричества, сидели, укрывшись пледами, и вместе искали решение. Могу сказать, что именно он во многом сформировал мою личность в школьные годы. Каждый раз, когда я обращался за помощью, учитель всегда находил для меня время и терпеливо объяснял суть задачи. Благодаря ему я навсегда усвоил простую, но мощную аксиому «все, что измеримо в цифрах, достижимо». Одиннадцатый. Мой одиннадцатый наставник, Бода Шефер, открыл для меня дверь в мир финансовой грамотности. Сейчас с улыбкой вспоминаю, как совсем молодым пришел к нему, с гордостью держа в руках список своих желаний. Я искренне верил, что это и есть мой финансовый план. Но Бода мягко и мудро объяснил, что на самом деле я составил не план будущего богатства, а перечень своих расходов. Именно тогда я осознал, путь к финансовой свободе начинается не с хотелок, а с понимания, как работают деньги, и с дисциплины в обращении с ними. Бода Шефер научил меня денежному мышлению. Он показал, как важно думать о деньгах не просто как о средстве для удовлетворения текущих потребностей, а как о ресурсе, которым можно и нужно эффективно управлять. Благодаря ему я понял, как сохранить деньги. Сохранить не менее важно, чем заработать. Бода Шефер преподнес мне уроки по управлению личными финансами, умению жить по средствам и находить баланс между доходами и расходами. Он не просто говорил об этих принципах, но вдохновлял меня внедрить их в свою ежедневную практику. Благодаря ему в корне изменилось мое отношение к деньгам и к управлению ими. Двенадцатый. Своим двенадцатым наставником я называю Мирзакарима Санакуловича Нарбекова. Он научил меня опираться на свой дух и не сдаваться, несмотря ни на что. Показал, как мотивировать себя и закалять свой характер. Объяснил, что настоящая сила не во внешних обстоятельствах, а внутри нас. Тогда я понял, что работа над собой, самодисциплина и стремление к личностному росту укрепляют дух, и делают сильнее, независимо от трудностей. Умер Закарима Санакуловича, и я научился управлять своим внутренним состоянием и настроением, контролировать свои эмоции и переключать их в нужный момент. Тогда, возможно, я не до конца понимал, как это работает, но я доверял его словам и выполнял все рекомендации. Теперь, спустя годы, я осознал, нас ломают не трудности, а эмоции, которые возникают в ответ на сложную ситуацию. Когда вы их контролируете, то можете управлять и самой ситуацией. Уроки Мирзакарима Нарбекова – настоящая сила, которая позволяет стоять твердо на ногах в любой ситуации. Тринадцатый. Моим тринадцатым наставником стал Брайан Трейси. Сегодня я имею честь выпустить с ним совместную аудиокнигу, которую вы сейчас слушаете. Брайан уже более полувека учит людей достигать финансового успеха и делал это блестяще еще в те времена, когда не существовало интернета. А я обращаюсь к современному поколению, тем, кто ищет путь в быстро меняющемся мире. Для меня наша аудиокнига не просто событие, это глубокий символ преемственности, и признание. Сегодня время, когда миллионер уже не исключение и не элита, а просто одна из форм среднего класса. Возможности стали ближе, чем когда-либо. Главное, знать, как ими воспользоваться. В свое время я прочитал почти все книги Брайана Трейси. Некоторые из них конспектировал особенно тщательно, до такой степени, что теперь безошибочно узнаю его тексты даже без обложки. Его книги буквально разбудили во мне предпринимателя, вдохновили двигаться вперед и поверить в возможность достижения амбициозных целей. Благодаря им я начал мыслить масштабно и действовать смело. Я искренне благодарен Брайану Трейси за это и за уроки, которые он преподал. Если говорить кратко, то вот они. Первое. Учиться нужно у профессионалов. Второе. Цели необходимо ставить правильно. Третье. Мышление миллионера — это навык, которому можно научиться. Четвертое. Эффективные продажи начинаются с развития навыков продаж. 14. Моим четырнадцатым наставником стал Джефф Безос. Его история показала мне, что правильное стратегическое направление определяет 90% будущего успеха. Джефф заметил, что интернет-продажи растут на более чем 2200% в год и сделал ставку именно на эту тенденцию. Он сразу понял, Любой продукт, связанный с интернетом, будет расти вместе с ним. Это похоже на взаимодействие машины и буксира. Даже если машина стоит на месте, буксир все равно тянет ее в нужном направлении. Я почерпнул у него и подход к выбору продукта. Джефф Безос мог выбрать любой товар, но остановился на книгах. На первый взгляд такое решение было невыгодным, Однако он сумел объединить, казалось бы, несочетаемое книги и интернет. Его подход — это формула, по которой я выбираю продуктовый портфель при выходе на новый рынок. Создатель Amazon научил меня еще одному правилу. Сначала нужно стать чемпионом в одном направлении и только потом расширяться. Он сам добился лидерства в продаже книг, а уже затем начал добавлять другие товары. Этот принцип фокусировки и поэтапного роста я взял на вооружение в своей стратегии развития. 15. -й. Мой пятнадцатый наставник – шейх Зайд Ибн Султан Аль-Нахайян, основатель и первый президент Объединенных Арабских Эмиратов. За считанные десятилетия он превратил бедную пустынную страну в один из мировых центров бизнеса, технологий и устойчивого развития. Особенно меня вдохновила его ставка на образование. В начале его правления почти все специалисты в стране были иностранцами, а сегодня ключевые позиции занимают местные профессионалы. Именно шейх заид заложил фундамент системы образования. От первых государственных школ до университетов включая развитие женского образования и международных проектов. Такой подход стал основой современной образовательной политики Эмиратов, а уровень грамотности вырос в разы. Я сам создаю обучающие центры в Таджикистане, следую уроку своего учителя, делаю стратегическую ставку на образование как основу будущего. Второй важный урок, который я вынес из истории шейха – Касается экономического мышления. Сначала Эмираты строились на внутренние средства, но благодаря продуманной политике смогли привлечь глобальные инвестиции и стали логистическим, финансовым и деловым узлом мирового уровня. Зайд показал, чтобы построить сильную страну, нужно начать с людей и уметь привлекать возможности извне. Шестнадцатый. Мой шестнадцатый наставник – Ли Куан Ю. Когда-то Сингапур был одним из самых бедных мест на планете. Почти не было природных ресурсов. Даже сейчас воду и песок приходится завозить из соседних стран. Но Ли Куан Ю, человек с твердым характером и ясной целью, превратил маленький остров в современный богатый город-государство. Всего за семь десятилетий территория с самыми низкими экономическими показателями стала одним из привлекательных и дорогих мест для жизни. В деятельности Ли Куан Ю меня поражает его умение объединять людей разных национальностей. Он сразу понял, многонациональность это не слабость, а сила, и вдохновил разные народы строить общее будущее. Китайцы, малайцы, индусы и другие общины увидели в Ли Куан Ю лидера. Он сделал межэтническое согласие основой политики страны. Так был заложен прочный фундамент для мира и единства. Сегодня Сингапур – это страна, где каждый чувствует себя как дома, независимо от происхождения. Еще меня вдохновляет его способность превратить крошечное пространство в один из ведущих мировых центров банковского дела. Сингапур по праву считается одним из самых надежных финансовых центров мира. Достаточно взглянуть на сингапурскую биржу, которая известна своей прозрачностью и низким уровнем рыночных махинаций. Сингапур стал не просто пространством передового банкинга, но и важным центром логистики, образования, туризма и технологий. Я искренне восхищаюсь тем, как шаг за шагом Ли Куан Ю выстраивал лестницу экономического роста. Семнадцатый. Мой семнадцатый наставник Джек Ма. В начале 1990-х бывший учитель английского языка и создатель Alibaba посетил США, где впервые увидел интернет и осознал его потенциал для Китая. Вернувшись домой, он создал платформу, которая объединила китайских производителей с мировыми покупателями. Так появилась Alibaba, путь на глобальный рынок даже для самых простых поставщиков. Джек Ма доказал, что технологии могут стать инструментом для выхода на глобальный уровень даже без стартового капитала. Его история особо интересна для бедных стран, где у бизнесменов нет доступа к дорогим международным выставкам и сложным сертификациям продукта. Алибаба стала голосом простого производителя, инструментом для малого бизнеса и символом того, что успех – не зависит от стартовых условий. Это пример того, как идея и упорство могут изменить судьбу. 18. -й. Мой восемнадцатый наставник – Александра Залина. Она работала со мной два года, когда я учился у Нарбекова. Тогда я почти не знал русского языка, но для нее это не стало преградой. Помню, как мне, таджикскому парню, которому только начал открываться смысл лекций, приходилось учить их наизусть, чтобы выступать перед русскоязычной аудиторией. Александра помогла мне стать хорошим тренером. От нее я перенял два важнейших качества настоящего наставника, умение видеть талант ученика и искренне верить в его потенциал. Она верила в меня настолько, что порой оставляла Один на один с аудиторией, обещала подъехать и продолжить мероприятие, но не появлялась, и мне приходилось самому вести встречи с людьми, хотя я еще с трудом говорил по-русски. В каком-то смысле она стала для меня орлом из известной притчи, который подбрасывает орленка в воздух, заставляя его расправить крылья и лететь. Если птенец падает... Орел подхватывает его и снова бросает вверх до тех пор, пока орленок не научится держаться в небе самостоятельно. Особенно поучительно наблюдать, как орел выстраивает гнездо для своих птенцов. На дно он кладет острые камешки, сверху крупные ветки, затем тонкие, а поверх покрывает все мягким пухом. Постепенно, когда птенец подрастает, родители убирают сначала пух, потом ветки, и вот острые камешки оказываются открытыми, лапки птенца ранятся. Тогда он вынужден покинуть гнездо и падать вниз. Взлетит? Прекрасно. Нет, орел подхватывает его и заносит обратно в гнездо, где острые камни снова вынуждают его падать вниз. Благодаря похожему наставничеству Александры Залиной я преодолел свои страхи и ограничения, научился летать и обрел собственный голос. Постепенно раскрыл свои способности и стал использовать их на полную мощность. Сейчас тренерская работа стала для меня такой же естественной, как дыхание. 19. -й. Мой девятнадцатый наставник Хаджи Камол родом из города Ригар, Таджикистан. Удивительный человек, в доме которого побывали 12 президентов разных стран, когда приезжали к президенту Таджикистана Мамали Рахмону. Хаджи Камол новатор и первопроходец. Он воплотил свой замысел, чем радикально изменил жизни многих людей. Все началось с того, что он вывел свою методику выращивания винограда и добился рекордных урожаев – от 45 до 90 тонн с одного гектара. Этот показатель значительно превышал среднее значение. Такой успех, разумеется, не остался без внимания руководства страны. По распоряжению президента Хаджи Камолу было выделено дополнительно 600 гектаров земли. Он лично обходил дома сельчан, предлагая им участки земли для обработки. При этом взял на себя обязательства по строительству сельскохозяйственной инфраструктуры, прокладки дорог, водоснабжения. От людей требовалось лишь работать на земле и собирать урожай, отдавая часть в счет налогов и других предусмотренных выплат. Сначала люди отнеслись к идее Хаджи Камола без особого энтузиазма. В условиях войны и экономических трудностей многие таджики уехали за границу в поисках заработка. Мало кто тогда верил, что земледелие в родной стране обеспечит достойное будущее. Некоторые все же начинали, но не выдерживали, бросали дело уже на первом или втором году. Однако хаджи Камол не сдавался. Постепенно он убедил необходимое количество людей остаться и работать на земле. Дело пошло. Они стали получать стабильный доход, покупать дома, машины. Он рассказывал мне, что спустя 8-10 лет сдавшие землю люди сильно жалели об этом, но вернуться уже не могли. Свободных участков уже не было. Хаджикамола больше нет. Но благодаря его идеям, жизнь многих людей изменилась к лучшему. Я же с благодарностью использую его опыт в своих собственных сельскохозяйственных проектах. 20 Мой двадцатый наставник – Маргулан Сасимбай Я познакомился с ним относительно недавно, но сразу перенял его главный принцип – приоритет эффективности. Раньше я мог выполнять 10 разных действий в день, полагая, что в сумме они дадут нужный итог. Однако, наблюдая за подходом Маргулана, я изменил свою стратегию, начал выбирать 2-3 самых важных действия и полностью сосредоточиваться на них. И мои результаты стали лучше. Еще одна черта его характера – постоянное стремление к развитию. Несмотря на то, что Маргулан принадлежит к старшему поколению бизнесменов, он всегда в курсе современных трендов и уверенно идет в ногу со временем. Его интересует множество вещей, при этом он удивительным образом умеет объединять разрозненные знания и опыт, превращая их в практический результат и мудрость для своих учеников. Конечно, мой список наставников не ограничивается двадцатью именами, но все эти люди умеют видеть то, чего не замечают другие. Они смотрят в будущее, поэтому обгоняют время своими действиями. Я читал их биографии и книги, учился у них, с кем-то общался лично и думал, если они смогли это сделать, значит и я смогу добиться таких результатов. У вас тоже должны быть личности, чей пример вдохновляет. На них нужно равняться, учиться у них стойкости и упорству, перенимать те качества, которые необходимы для достижения ваших целей. Составьте свой список 20 наставников, изучайте их биографии и стратегии, чтобы понять, как они пришли к успеху. Тогда ваш мозг быстрее перестроится и начнет работать в заданном режиме.